Глава 4. Тварный мир Нас окружает огромный мир, и, в первую очередь, природа, внутри которой человек, обустраивает свое пространство. Поэтому существующая по определению природа, куда он вторгается, изначально воспринимается им как божественный объект. В описаниях разных народов природа может сама обожествляться или считаться сотворенной Богом. Существует огромное количество литературы, изучающей тонкости этих подходов. Но вот освоенная человеком часть природы или созданное им искусственное пространство жизни относятся в мифах к условно называемому «тварному миру». Вот почему эти мифы можно поделить на две основные группы. К первой, самой ранней, относятся относительно прирученные человеком объекты природы. А ко второй — созданные рукотворные объекты, время появления которых определяется развитием цивилизации. Естественно, что и то, и другое является даром богов. Миф о сотворении огня. Один из главных. Обращаясь к очень и не совсем давней истории, нетрудно заметить, что проблема энергии всегда имела для человека первоочередное значение. Уже хотя бы потому, что только он оказался единственным на Земле, кто научился создавать себе комфортный температурный режим. Основным источником тепла, энергии и света продолжает считаться, безусловно, неуправляемое Солнце. И потому подлинной революцией стало освоение огня. Сначала поддержание полученного случайно, а затем и добывание. Даже высшие обезьяны не в состоянии преодолеть животный страх перед пламенем, не уж тем более осознать, что оно управляемо. А человек смог, положив тем самым начало новой эры в истории Земли. Эры осознанного освоения энергии. Эры цивилизации. Естественно, что свои представления об энергии и энергообмене человек облекал в доступную ему форму мифов. И вовсе не случайно, что огонь — стал первым понятием из этого комплекса. Решение проблемы тепла и обработки пищи гарантировало не только выживание, но и развитие общества. Освоение огня в качестве управляемой энергетической сущности обеспечивало человеку принципиально новый образ жизни, который незамедлительно был осмыслен в виде многочисленных мифов об огне, существующих у всех народов мира. Следует заметить, что предки человека, по всей видимости, не боялись природного огня и 400 тысяч лет назад, а уже 50 тысяч лет назад научились добывать его трением и активно использовали в хозяйстве. Именно тогда на Земле и появляется «Homo sapiens» или «Человек разумный». Как повествует миф Майя Юкатана, доработанный в колониальные времена, Отец всего сущего — солнце, чье дыхание и тепло дают жизнь миру. Отец солнца для начала создал желтый маис, из которого и родились майя. От початка им достались волосы, а кровью стала жгучая приправа из красного перца. Поэтому майя до конца жизни будут есть маисовые лепешки с острым соусом. И еще, из-за него индейца майя не одолеть колдунам а растения появились благодаря солнечному огню. Человек может взять его у Отца Солнца, потерев палочки сухого дерева. От этой огненной пыли и зажигается дыхание мира. По версии попы огонь люди получают от бога Тахиля. Тахиль, или Тош в юкотекской версии, считался богом грозы, то есть сам ей распоряжался. Примечательно, что Киче получают от Тахиля не просто огонь, Обретенный ими случайно успел погаснуть. Бог же, что более важно, научил их, как добывать огонь трением. Для этого он пробуравил веткой свою деревянную сандалию. Получившие огонь киче сразу же признали тахили владыкой. Благодаря новой технологии они сами стали главенствовать над остальными племенами. Эти несчастные не могли больше переносить ни холода, ни града. Они дрожали, и зубы их стучали. Они совершенно оцепенели и были едва живы. Их руки и ноги тряслись, и они не могли ничего держать в них, когда они пришли. Далее последовал торг между Киче и остальными племенами за огонь, ценой которому становится обязательное поклонение Тахилю как верховному богу. Этот сюжет хорошо иллюстрирует, как принятие религии всегда шло за неким предложением научных знаний и технологий, которые позволяли существенно улучшить качество жизни той или иной группы. По версии горных Майя Мочо, огонь тоже не имел прямого отношения к Солнцу. Он жил в вулканах, перемещаясь по Земле в виде владыки молнии. Молний было две. Белая молния обитала на Тихоокеанском побережье, а красная жила на холодной земле, в высокогорьях. Именно красная молния обладала невероятным могуществом и к ней обращались с просьбами. Вовсе не случайно, что мифы об огне выделяют человека из животного царства, а их действующими лицами чаще всего становятся боги или тотемические предки в облике животных. Дарующие огонь, солнце и молния в мифах Майя именуются «отцами». Если в сюжете участвуют люди, то считается, что женщина стала обладать огнем раньше мужчины. Здесь содержится намек на ее роль хранительницы жизни и очага. Именно в ней выступает прародительница героев, карлика или близнецов, буквально привязанная к хранилищу огня, своему очагу, от которого ее можно увести только обманом. Чрезвычайно показателен в этом смысле миф Майя Мочо — живущих в высокогорьях Гватемало-Мексиканской границы, по соседству с действующими вулканами. Кстати, язык Моча сейчас исчезает, но мифы продолжают жить в общинах в испанском переводе. Причем даже испанская версия состоит из коротких, как бы отрывочных фраз, тезисов, сохраняя ритмизованную форму изложения. Итак, о чем повествует миф? Было время, когда люди еще только пытались добыть огонь ходили голыми и холодными, спины были раздеты и ели лишь сырое мясо с кровью. Требовалось убрать кровь из мяса, чтобы есть его сухим. Озадачившись этим вопросом, начали они выбирать посланников, кто им поможет. Наконец, птичка Калибри нашла в пещере горячий уголек, но не смогла унести его в клюве. Потребовали люди показать им то место, а в качестве оплаты пообещали, что она будет питаться цветочным медом. Послали они молнию Владыку найти способ убрать кровь из мяса и принести огонь. Та объявила, что он находится внутри горы, и это ее дом. По всей видимости, речь идет прежде всего о действующих вулканах, которых немало в том регионе. Молния предупредила, что лучше оставить огонь внутри горы, и соваться туда не следует, не то можно сгореть. Люди настаивали, и молния опалила горы, и все загорелось, и все звери разбежались и упала тут пылающая ветка. Люди приблизились, смотря на огонь со страхом. Согрели свои руки, согрели свои тела, пошли собирать еще дров, и тут же они запылали в огне. Тогда все согрелись, обрадовались. Таким образом, согласно мифам Майя, огонь — сущность, обитающая внутри Земли, а вот владеет им все же молния, зажигая ветви. И это достаточно любопытно. Кажется, было бы проще брать огонь при извержении вулкана, что более надежно, нежели ждать пожара от молнии. Но, по всей видимости, миф возник задолго до того, как майя освоили территории с вулканами. Они странствовали по каким-то другим землям, где молнии регулярно поджигали достаточно сухую растительность. Но майя вынуждены были найти места, где вулканы и молнии соприкасаются, что, впрочем, не так сложно. Мощные раскидистые молнии живописно бьют прямо в жерлы извергающихся вулканов, но оказаться там человеку в такой момент действительно запредельно опасно. В некоторых мифах осмысляется тот факт, что дар — это вовсе не дать, а научить. То есть даром становится не сам огонь, а технология, как его получить. Однажды Творцу донесли о том, что мир, заселенный людьми, уже существует во Вселенной. Он решил их посетить, спустился и обнаружил, что мир их находится в холоде, и пожелал подарить им огонь. Сначала для этого он послал молнию, которая ударила в дерево, превратив его в огромный костер. Однако люди испугались и разбежались, оставив дерево догорать. Второй попыткой Бога стал метеорит, но тот сжег все леса. Люди снова разбежались, оставив выжженные пространства и пепел. И только один человек решился подойти ближе и потрогал угольки, и обнаружил, что они обжигали. Тогда человек, чтобы сохранить тепло, накидал на угли сухой травы. Та вспыхнула и стала гореть. Казалось бы, все хорошо, но нет. Свет и тепло какое-то время радовали человека, пока не приключилась беда. Поднялся ураган, погасил огонь и разметал угли. От злости схватил человек камень, и стал лупить им москалу, и вдруг полетели искры. Они-то и зажгли новый огонь. Только тогда вздохнул творец с облегчением и вернулся к себе на небеса. С тех пор огонь и считается у майя даром богов. Вместе с тем из мифов о сотворении следует, что огонь — это не столько энергетический феномен, сколько социальный. Не случайно почти во всех мифологических системах тело человека боги довольно быстро создают из предметов уже существующего материального мира — пищи, растений, земли, частей животных. Однако с самой важной частью человека разумного — душой — почти всегда возникают проблемы, поскольку ее сущность проявляется исключительно через социум. Таким образом, рассматривая мифы о сотворении с точки зрения энергообмена, мы можем сделать важный вывод. Чтобы создать человека, необходимы два вида энергии. Один — это пища, благодаря которой существует все живое. Второй — тот огонь, который и делает человека человеком, то есть выступает характеристикой такого традиционного понятия, как душа. Естественно, что осмысление двух видов необходимой человеку энергии со времен неандертальцев не только продвинулось далеко вперед, но и существенно усложнилось. Вместе с тем хотелось бы напомнить, что многие языки сохранили древние представления. Мы и сейчас говорим о человеке теплый, душевный. Древние Майя вообще все предметы и явления, даже абстрактные, делили на теплые и холодные. Теплыми считались те, что по каким-то причинам способствовали жизни. Теплая земля, то есть на которой хорошо родится урожай. Теплая рука, легкая рука, которая удачно сеяла, удачно лечила и так далее. Соответственно, к холодным, без огня, относилось все, что обладало противоположными, негативными характеристиками. Так, например, горячий напиток какао символизировал живую кровь, бессмертную жизнь, а холодным какао колдуны могли навести на человека порчу и даже довести до смерти. Есть мифы об обретении огня, которые воспроизводят одну из частых для мифологии майя ситуаций, Некий предмет, нужный сообществу, добывает смелый зверек, причем потом он часто расплачивается за свой добрый поступок. Один из таких мифов повествует о вредной старухе, у которой был очаг с огнем, а больше ни у кого огня не было. Время от времени к ней приходили мужчины с просьбой дать им огонь, но она всем всегда отказывала. Однажды все жители собрались вместе и долго обсуждали эту беду, Наконец выступил опоссум с очень пушистым хвостом и предложил людям «Я добуду вам огонь, а вы за это перестанете убивать и поедать опоссумов». Договор был заключен. Опоссум велел людям припасти дрова, а сам тем же вечером отправился к старухе. Пожаловался он на холод, улегся поближе к огню и сунул в него хвост. Когда тот загорелся, опоссум побежал в деревню и поджег приготовленные дрова. Так люди обрели огонь. Но поскольку хвост опоссума обгорел, то сам герой на всю жизнь так и остался с лысым хвостом. Соль — дар богини. Важным элементом рациона у всех народов считается поваренная соль. Естественно, что майя не остались в стороне. Известно, что доступ к соли служил на землях майя даже поводом для войн поэтому миф Майя тоже строится на трагическом жертвенном сюжете. Был у прекрасной женщины муж, и готовила она ему вкусные блюда. Никто больше не понимал, почему ее еда так хороша. Все остальные добавляли в пищу противную золу, которая особенно не влияла на вкус. Завистливая сестра мужа выведала у нее секрет. Та, оказывается, собирала со своего тела крупинки соли и добавляла это в пищу, и рассказала все братцу, А он подсмотрел за тем, что делает жена в паровой бане Тимаскале и увидел, как маленькие капельки пота на ее теле превращаются в соль. Мужчина оскорбился и с отвращением избил жену. Та заплакала, и у нее потекли соленые слезы, которые тоже были влагой тела. Мать Соли решила покинуть неблагодарного мужа, предупредив, что ему придется теперь покупать соль. Разозлившись, она сказала «Отныне ты будешь платить деньги, чтобы купить меня». Села в разбитое корыто и уплыла на нем в море, которое затопило все. Родственники ей кричали, чтобы вернулась, но она исчезла в глубинах океана. Там ее тело смешалось с водой, и вода стала соленой. С тех пор моря соленые, ведь лежит там богиня соли. А люди с тех пор вынуждены соль покупать. Что примечательно, из мифа следует и то, что соль можно в случае чего заменить золой, которую следует расценивать как дар солнца огня. Это очень важный продукт, содержащий массу микроэлементов и минералов, чрезвычайно важных в рационе. Миф о тени. Еще один важный для человека объект окружающего мира — его собственная тень. Тень во всех культурах, в том числе и майя, считалась одной из душ. Со временем эти верования уходили в прошлое и замещались более понятными толкованиями. Майя Юкатана приписывают возникновение тени Отцу Солнцу, что относится к наиболее ранним верованиям. Вот почему достаточно поздний миф пересказывает лишь правила поведения, которые нельзя нарушать. Когда человек спит, тень прячется за его спиной. Утром просыпается она вместе с ним. Это забота Отца Солнца о своих детях. Помогает тени сопровождать человека и луна, но она холодная, а спать под ее лучами опасно. Кровь замерзает, и можно даже умереть. Солнце направляет тень по четырем сторонам света, но наступать на нее опасно и считается большим грехом. Так может она отделиться от тела. Однажды некто наступил на голову своей тени и превратился в зачарованную голову, что бродит по дорогам. А был еще случай, когда голову тени укусила ящерица и умер тот человек от головной боли. Ночами под светом звезд каталась укушенная голова по дорогам. И тут не повезло охотнику, выслеживавшему оленя. Споткнулся он об эту голову, нагнулся, чтобы убрать с дороги и узнал в ней соседа. С перепугу бросился охотник в лес и свалился в старую пещеру. Там дождался утра. Это его спасло. Наступив на голову тени, надо непременно окропить эту ногу святой водой, а то она сгниет. А если уж голова оторвется, то никакая вода не поможет. И уж совсем опасно, когда на похоронах голова тени упадет на покойника. Мертвое тело утянет несчастного за собой. Сосуд из тыквы. Любопытный синкретичный миф майя-юкатана повествует о появлении небесного сосуда. Это очевидная интерпретация древних научных знаний, которые юкатанским майя в колониальные времена были уже совсем непонятны, но они пытались придать рассказу ясную форму. Ссылаясь на древних людей, большим перевернутым сосудом миф сразу обозначает купол небосвода. Это важно — Так как для рассказчиков такой сюжет уже был мифом, они не воспринимали его связанным с собой, иначе бы приписали его дедушкам. И вот большой сосуд за год наполняется слезами Господа Бога, то есть христианского Бога, наплаканными специально для того, чтобы обеспечить миру изобилие. Затем сосуд переворачивается, и скопившаяся влага орошает посевы и освежает воздух. Содержимое сосуда — это сердце дождя. Благодаря священной воде существуют моря, синоты, заводи, реки и источники для того, чтобы омывать кожу, утолять жажду всего живого. Змея очень уважает эту воду. Прежде чем ее пить или искупаться в ней, она даже оставляет в сторонке свой яд. А вот человек в нее, в отличие от змеи, несет и свой яд, и свою грязь. Появление сосуда из тыквы миф относит ко временам начала счета дней когда приключилась суровая засуха. Потрескалась земля, деревья высохли, лесные звери гибли от жажды, и даже в колодцах обнажилось дно. И вот однажды в дверь женщины Майя постучали. На пороге оказалась прекрасная дева, умиравшая от жажды и просившая немного воды. Девушка была неземной красоты, с волосами, как у молодого початка кукурузы, Снежной кожи кожей цвета кукурузы, да и вообще отличалась от остальных. Женщина спросила ее имя, но путница сказала, что представится после того, как сделает глоток воды. На что хозяйка ответила, «Красавица, у меня есть вода, но не во что тебе ее налить. Можешь зачерпнуть ее ладонями, чтобы напиться». Так та и сделала, но уронила одну каплю сразу за дверью. Напоследок она сказала, «Это тебе дар?» От Шкан леош богини пищи, и исчезла. А там, где упала капля воды, выросло деревце с большими круглыми плодами. И когда один из них разрубили пополам, вычистили середину и помыли, то получилась чаша, которой дали название «Лууч». Такой легко зачерпывать воду, чтобы напиться. И до сих пор ею пользуются во всех селениях майя, и даже правители и священники а вода в этой чаше всегда свежая и холодная. Зернышко Шканлеош принесла с собой с неба, оставив в каждом доме незаменимый дар — чашу, чтобы любой путник мог утолить жажду. Весь миф — очевидное переосмысление отрывочных фрагментов из древних текстов, причем дополненное христианскими элементами и моралью. Это типичный для Юкатана подход к историям, которые давно перестали быть понятными, но упорно передаются в устной традиции. Миф про птичку-пухуй, которая одолжила перья. Этот миф, несмотря на свою простоту и незатейливость, продолжает бытовать на Юкатане. По сути, он представляет собой классическое описание мира. Тем более, что главный герой — Казадой, Никого, включая майя всех времен, не может оставить равнодушным. Эта небольшая птичка весом в 100-250 граммов сумела заслужить демоническую славу даже у специалистов. Очень впечатляют ее описания, например, такое. В мире насчитывается 69 видов козадоев. В Мексике и Гватемале есть 19 видов. Многие считают, что именно Казадой послужил источником для образа зловещей чупакабры. Благодаря неповторимой окраске 50 оттенков дерева, наш герой идеально сливается с опавшей листвой и корой местной растительности. Впечатление производит его непомерный клюв, который в закрытом виде напоминает жабий рот. Его глаза никогда не закрываются полностью — Он, как большой брат, всегда следит за тобой сквозь узкие щелки век. Более того, Казадой не выдаст себя, даже если ты подойдешь к нему вплотную, будет сидеть до последнего. Так что о присутствии демона ты даже не узнаешь, если только сам он не решит себя рассекретить, напугав изумительным пением. Это пение напоминает скорее хтонический гогот, нечто среднее между стенаниями мучеников, грубым рыком Цербера и мотором гоночного автомобиля. Самое жуткое начинается в брачный сезон. Своими завываниями самец призывает не только самку, но и ужас глубин. Состояние случайных путников в эти моменты страшно представить. Проблема еще и в том, что козадою нравится крутиться вокруг сельского жилья человека. И вовсе не для того, чтобы доить коз. Просто отходы домашней живности привлекают множество насекомых, а те, в свою очередь, собирают прожорливых, низколетающих и селящихся у земли казадоев. На Юкатане есть даже песня под названием «Путник земли Майя», в которой упоминается один из немногих обязательных признаков этой земли — те самые вопли птички пухуй. Становится понятным, почему именно такая милая крошечная птаха стала героем мифа Майя. Начинается же миф с классической фразы. «Однажды великий владыка, творец людей и зверей, решил». На сей раз решил творец назначить главного среди птиц, чтобы покончить с их вечными раздорами. Соловей предположил, что это должен быть он, так как поет лучше всех. Филин посчитал себя самым умным и достойным. Индюк счел, что главным должен быть он, самый сильный. Гриф не сомневался, что выберут его, ведь он летает выше всех и за всеми следит. Сорока была убеждена в успехе, она вечно кричит громче всех. Кардинал верил в неземную красоту своего пурпурного оперения. Однако индюк пошел на хитрость. Понял он, что хоть и есть у него мощное тело, узор его слишком некрасив. И решил позаимствовать прекрасные перышки у казадоя, который, по всей видимости, был некогда невероятно хорош. За них пообещал индюк ему поделиться после выборов троном на равных условиях. Наивный казадой пухуй поверил, отдал все свои яркие перышки и остался, как водится, гол. Настал день, когда Творец должен был назначить правителя среди птиц. И выбрал он, в самом деле, индюка. А тот, естественно, тут же забыл о своих обещаниях пухую. Узнали об этом остальные птицы и пожалели бедолагу. Каждый подарил ему по одному своему перу, видимо, не самому нарядному. Но Козадой стыдился своего пестрого оперения и потому решил выходить на охоту только ночью, а утром прятаться. А когда встречает он человека, то напористо спрашивает, не видел ли он индюка. Но люди не понимают его мелодичного языка, а то и просто шарахаются от серого монстра. Последнее, пожалуй, более вероятно. А Творец, узнав об обмане, отнял у индюка имевшийся у него прекрасный голос. И с тех пор тот издает такие неприятные звуки, что все над ним только смеются. У Майя подобных мифов о птицах, зверях и их характерных особенностях достаточно много. Нам с вами и про индюка теперь все стало понятно. Но пухуй все-таки никого не оставит равнодушным. Мифы об оленьем камне Олень — важный персонаж в мифологии майя. Он считается одним из главных племенных предков еще с самых далеких времен, когда охота была их основным занятием. Олень в ту пору занял место покровителя пищи. Любопытно, что в Белизе у Майя Кикчи сохранился даже миф, повествующий о переходе от охоты к земледелию. Называется он «Рассказ о плохом охотнике». В нем мы знакомимся с одним лентяем. Он не молился маму, дедушке-предку, когда шел на охоту, не жег молитвенный копал, не умел стрелять и только ранил животных. Мам магически заставил горе охотника явиться к нему и призвал к ответу. Ничего тот не сказал, и тогда оставил мам бедолагу у себя, велев заботиться о раненых животных. Потом было еще два неудачника, но маму удалось исправить их, и они вернулись в свои селения. А вот с первым лентяем оказалось много возни. Его мам учил и молиться, и следить за Венерой и Солнцем, и возжигать копал, заодно научил возделывать землю и просить богов о хорошем урожае. Человеку уже надоело бесконечно учиться и жить в селении предков у мамы. Он хотел вернуться к семье. И тогда мам выдал ему семена растений, которые надо было посеять. Маис, фасоль, тыква и другие. И когда человек возвратился наконец к себе, то применил все, чему его научил мам. И мильпа стала давать неизменно хороший урожай. И когда ходил он на охоту, то возвращался с добычей. И все потому, что Мам научил его правильно молиться. Этот редкий миф сохранился на периферии культуры Майя в Белизе, что указывает на его древность. И действительно, переход от охоты к земледелию в Мезоамерике начинается примерно с пятого тысячелетия до нашей эры. А миф показывает, что это событие было замечено предшественниками Майя и даже получило свою оценку. В целом мифы о болезни чаще связаны с пещерами и миром предков. Но есть один сюжет, который занимает особое место у майя. Он повествует о оленьем камне или безуаре. Так называют инородное кальцинированное образование, которое появляется в желудке преимущественно жвачных животных. Оно постепенно формируется под воздействием кислоты и деятельности желудка из плотно сваленных волос, остатков растительной пищи, иногда сгустка в крови и обретает вид серого или черного округлого камня. Во всех древних культурах Безаар считался оберегом и магическим предметом. В основном его использовали в медицине, где он служил универсальным средством, в том числе и противоядием. Как повествует юкатанский миф, майя не были чужды таких верований, и каждый стремился обрести этот камень. Они полагали, что олени уже рождаются с ним, и считали большой удачей заполучить именно такую особь. На коллективной охоте при дележе желудок полагался тому, кто оленя и убил. Если в желудке охотник находил бизуар, то после этого охотника во всем должна была сопровождать неизменная удача. Но у оленя мог найтись не только камень, но и червь, который тоже, как считалось, приносит счастье. Его следовало осторожно извлечь, поместить в рот и кормить кровью, а камень заворачивали в узел из новой ткани и хранили в сумке. Однако камень или червь не могли оставаться у человека навсегда, их обязательно следовало вернуть владыке оленей. Только для этого узел с камнем вынимался из сумки. Когда наступало время возвращать камень, перед охотником являлся огромный белый владыка оленей с осиным гнездом на рогах. Ему-то и следовало вернуть то, что было одолжено лишь на время. Того, кто этого не выполнял, ждала гибель. На охоте его начали бы преследовать все олени, а попытайся нарушитель застрелить кого-то из них не миновал бы страшной участи. При первом же выстреле из гнезда, висящего на рогах белого оленя, вылетали осы, которые преследовали и жалили несчастного до смерти. И никто уже не мог спасти нарушителя правил. Естественно, что мифы Майя осмысляют и развитие хозяйственной деятельности, в частности, приручение и использование животных. Миф Майя Киче так и объясняет, почему не все животные остались дикими. Сразу обозначается время событий. Солнце и Луна взошли, и потому люди уже были, правда, дикие, так как ели сидя на полу. Был и дедушка-предок Мам, который, как водится, помогал знаниями и технологиями. Сказал как-то мам одному человеку, что даст ему топира, чтобы он смог развести стадо, и велел взять веревку, чтобы привязать животное. Человек вместо того взял лиану и связал ею топира, но тот ее тут же порвал и убежал. Тогда мам предложил неумехи целое стадо кабанчиков-пекари, которым надо было связать ноги. Человек опять не смог удержать животных, так как использовал для этого неудобную лиану. Тогда мам велел ему снова взять веревку и связать ею оленя. Но человек привязал того за хвост. Хвост оторвался, и олень убежал, оставшись без него навсегда. Мам решил научить человека молиться и наблюдать за Венерой, то есть предложил знания, которые позволили бы иметь много пищи. К счастью, у мамы был и другой человек, умный, сумевший правильно связать животных. Так в мире кто-то их одомашнил. От этих первых двух человек произошло человечество. Те люди, кто появился от лентяя, продолжали бродить, есть на земле и заниматься собирательством. А потомки второго, умного, стали разводить животных и навсегда обеспечили себя пищей. Спрятанная женщина. На Юкатане есть целая серия страшных рассказов о так называемой «спрятанной женщине» любовная история, в результате которой женщина исчезает в пещере или даже колодце синоте. Причем сюжет, по всей видимости, не становился менее жизненным и регулярно подновлялся в соответствии с требованиями времени. Мифом с натяжкой можно назвать лишь первую историю, но она стала сильным мотивом для развития современного мифотворчества. Вариант первый. Спрятанная женщина периода майя. Речь идет о молодых людях, принадлежавших разным родам, наподобие Ромео и Джульетты. Юноша и девушка тайно встречались, пока не началась война между царствами. Влюбленные решили бежать, но отец девушки послал за ними погоню. Юноша спрятал любимую в пещере, а сам встретил воинов и был убит. Увидев это, девушка попросила богов превратить ее в камень. С тех пор... В пещере можно видеть ее фигуру. Вариант второй. Спрятанная женщина колониального периода. Однажды, ночью 1681 года, в суд явился священник Амбросио Бермехо вместе с дьяконом, с просьбой к судье сопроводить их в некое место неподалеку от селения. Это была пещера Штакум-Билшунан. Спустившись, люди обнаружили там тело недавно умершей женщины. Оказалось, что священник Бермеха и эта дама, будучи замужем за другим, на протяжении десяти лет любили друг друга, встречаясь в пещере. Но однажды дама вдруг там умерла. Неутешный любовник лишь хотел похоронить ее по обряду, чего было сделать в этой ситуации невозможно. Однако несчастный предполагал, что ничего не получится, и тогда взорвал припасенный заранее порох. Живым из пещеры выбрался – только судья. Вариант третий. Спрятанная женщина XIX века. История стала еще проще и бессмысленней. В 1885 году наступила засуха. Селяне спустились в пещеру в поисках воды. Но пока мужчины пытались найти подземный источник, потерялась девушка, которая сопровождала туда своего отца. Ее так и не отыскали. Однако местные майя продолжают поддерживать славу пещеры с названием «Штакумбилшунан», что и означает «спрятанная женщина». Эти три, казалось бы, невыразительные бытовые истории в реальности представляют собой отражение очень древнего архаического мифа майя. Сюжет стал мифологемой уже в классический период, то есть в середине первого тысячелетия. Его полную версию можно реконструировать по археологическим материалам, древним изображениям и текстам. Главный объект — удивительная пещера Нахтунич на территории гватемальского Петена, о которой уже упоминалось. Имя ей было дано в наши времена, и потому мы не знаем подлинного названия. Юкатанские истории о спрятанной женщине так или иначе перекликаются с целой серией мифов о самопожертвовании девы ради выживания племени. Девушка по той или иной причине вступает в связь с божественным пропредком или выходит за него замуж, и тот передает ей знания, как спасти свой народ от засухи, от голода или от врагов. Предок никогда не появляется в виде старика, Обычно он принимает образ красивого юноши, в которого она и влюбляется. И лишь оказавшись в пещере, юноша открывает свою сущность. Это, конечно же, старик, божественный предок или даже глава рода летучий мышь. Сексуальная связь и беременность становятся обязательным залогом в этих отношениях. В результате девушка спасает свой народ, а потом исчезает в потустороннем мире. Пропредок тоже не остается среди живых. Передав помощь племени, он всегда забирает девушку с собой. Сюжет, по всей видимости, был хорошо известен Майя, так как сохранилось большое количество очень выразительных фигурок и изображений этой пары — старик, обнимающий юную красавицу. Конечно же, центральным местом мистического совокупления старика и девушки становится пещера Нахтунич в Гватемале. Более того, она целиком посвящена этому мифу. Во-первых, уникальное каменное образование у входа напоминает огромную фигуру слившихся в объятиях девушки и старика. Оно и дало толчок к подобному освоению пещеры. Во-вторых, на ее стенах внутри тот же сюжет, правда, более детально, воспроизводится в росписях. Здесь фигуры уже предстают обнаженными, в отличие от деликатных скульптурных версий. В-третьих, Знаменитые рисунки внутри пещеры сопровождаются иероглифическими текстами. Этот чрезвычайно важный сюжет воспроизвели в пещере, там, где обитают божественные предки, с которыми поддерживается кровная связь. Сама она также имеет ряд особых природных характеристик. Здесь и трудный доступ, и ориентация на мистический север, и подземная река, поднимающаяся в период дождей, и причудливые каменные образования. Среди майя горной Гватемалы сохранилось немало мифов на тему спасения народа девой, вступающей в брак с молодым красавцем, который на самом деле оказывается далеким предком племени. Одна из таких историй называется «Лук Балам Акаба». Сразу стоит заметить, что это более поздний пересказ архаического сюжета, который смешивает разные, но в целом общие для соседних племен майя Киче представления. Даже упоминание лука в самом названии указывает на времена после Тальтекского завоевания, то есть после X века. До этого майя луком не пользовались, только дротиками. Тем не менее, он сначала предстает как нечто древнее, дарованное предками, а затем в тексте луком именуют появившуюся после дождя радугу. Все происходило в горах, где проживали традиционные группы киче, имена владык-предков которых совпадали с упоминающимися в тексте «Пополь-Вух». И наступила жестокая засуха. Люди в отчаянии использовали все методы и решили обратиться к владыке рек за помощью. Он должен был отвернуть русло реки от соседей и направить его в сторону селений Киче. На вершине горы, откуда бьют источники, провели обряд, отправляя к богам множество посланников с просьбами. Но облака все проплывали мимо, и дождь не выпадал. Жрец решил, что необходимо пробить их из лука Балам-Акаба, предок племени Мам. Однако никто из самых сильных воинов не смог даже натянуть тетиву на этом тяжелом луке. Народ начал расходиться по домам, в том числе и прекрасная девушка по имени Ник. Надо заметить, что имя Ник буквально переводится как «цветок». А очень древнее выражение «отдавать цветок», которое встречается даже в текстах рукописей Майя и считается архаизмом, означало вступать в брак. В иероглифических текстах, особенно в дрезденской рукописи, обычно дева отдает цветок тому или иному божественному предку. Есть несколько текстов песнопений Майя Юкатана, которые так и именуются «кай», «никте» или «получение цветка», и посвящены обряду вступления в брак. Итак, дева по имени Ник возвращается домой и видит, что у порога на циновке, символ власти у Майя, сидит прекрасный юноша. Девушка беспокоится, не украл бы незнакомец сковородки, но ее мать бежит к людям на площадь и сообщает благую весть. Толпа тут же кидается к юноше и заставляет поднять лук Бала -Макаба. Тот легко поднял лук и начал стрелять по облакам. Те продолжали плыть, и тогда юноша зашвырнул в них весь лук целиком. Тут-то и начался долгожданный ливень. Местный жрец стал предлагать награду юноше, но тот от всего отказался и попросил в жены деву Ник. Их тут же поженили, то есть отдали цветок, выделили дом и хозяйственный инвентарь. Но приключилось странное. Новоявленный муж к вечеру попросту исчезал. Так повторялось три дня. Наконец, дева услышала голос мужа из тыквы с водой. Тот, проверив намерение Ник быть его женой, признался, что он и есть Баламакап и живет в блаженном селении предков. И если дева желает стать его женой, то должна последовать за ним туда. В результате накануне Новолуния девушка умерла. Ее нашли как бы спящей, а рядом с ней стоял тыквенный сосуд с водой. С тех пор после дождя на небе стала появляться радуга, изогнутый лук Бала-Макаба. Она означает, что где-то там, под полуночным солнцем селения предков, девушка радует его сердце. Опять вода. Вода — один из главных объектов в мифах, что понятно. В попы четыре первых человека назывались «матери-отцы», Отцами были Балам Киче, Балам-Акап, Махукутах и Ики Балам. Друг другу они приходились бы двоюродными братьями. А вот в именах их жен Каха Палуна, Чомиха, Цунуниха и Какишаха обязательно присутствует элемент Ха, что означает вода. Как уже упоминалось, именно девственные воды были связаны с сотворением мира и мифологической прородиной, которая находилась на севере. Северу Майя связывался с семью звездами Большой медведицы. Их называли Семь пещер или Семь оставленных домамов. Созвездие представлялось в виде перевернутого сосуда, из которого выливается девственная вода. Согласно рукописям, его держит в руках женщина-прородительница, великая богиня. У Майя ее именовали Великой богиней или Великой бабушкой. В таких поздних мифах, как, например, карлик из Ушмаля, эта богиня представала в виде старухи, которая ходит по единому маршруту и носит то ли перевернутый, то ли продырявленный сосуд. Из него постоянно вода выливается на землю и возвращается в мировую реку, текущую в пещерах. Обряды, посвященные вступлению в брак, то самое вручение цветка, были связаны с девственной водой, которую собирали в полночь в подземных колодцах Сеноте. Эту же воду использовали и для обряда крещения, когда ребенок обретал душу, и ему давали имя. И совсем не случайно возглавляла этот обряд старуха. Сюжет перевернутого или пробитого сосуда с водой чрезвычайно устойчив, но обретает самые разные, иногда малопонятные, интерпретации. Так, например, существует версия о женщине, собаке и сосуде. Злая женщина регулярно отправлялась со своим глиняным сосудом за водой в дальний колодец. Однажды, вернувшись домой, обнаружила она, что ее крошечный сын плачет. В следующий раз она поручила псу следить, чтобы младенец молчал. Когда вернулась, увидела, что пес, виляя хвостом, поет сыну, а тот сладко спит. Однако ей почему-то это не понравилось, и решила она побить собаку. Пес убежал, но зацепил сосуд с водой, который упал и разбился. Вода стала вытекать из черепков, как бурная река, утопив и злую женщину вместе с ее сыном Плаксой. Потом вода залила весь дом и окрестности. Так появился сенот Ченха, близ селения Чочола. Текст, казалось бы, объясняет появление колодцев синотов но в нем используется тема создания мира путем исчезновения Земли под потоками девственной воды. Понятно, что разные мифы майя постоянно возвращаются к воде, важнейшему объекту мира. С одной стороны, она воплощает воды мироздания. С другой — это постоянная головная боль земледельцев, ведь без воды население обречено на гибель или миграции. С третьей — вода меняет жизни и технологии, которыми пользуется человек поэтому именно поиски и способы ее добычи часто представали основы мифологических сюжетов. А водопад и место его падения, где в углублении собирается вода, неизбежно становятся центром притяжения всего живого и нередко причиной раздора между соседями. На этом, в частности, построен миф под названием «Водопад Улипха», который объясняет, почему вода в водопаде ревет. Сюжет достаточно прост. Волшебный водопад располагался на стыке трех владений, образовывал озерцо и был поделен между тремя хозяйками гор — западных гор, восточных гор и самого водопада. На восточной стороне обитали лесные животные — олень, енот-ракоед, кабан, броненосец, паукообразная обезьяна, обезьяна-ревун, барсук, оцелот и многие другие. На западной стороне жили только ядовитые змеи. И вот однажды черный ягуар утащил и съел броненосца. Сначала стали искать самого броненосца, затем виновного. Поиски сопровождались бесконечными пререканиями, перекидыванием вины с одного на другого. Наконец свидетели сдали черного ягуара, и хозяйки гор напустили на него ядовитых змей. Мертвого ягуара скинули в мешке в воду, и с тех пор, В округе слышен его рев, доносящийся почему-то из пещеры. Совершенно ясно, что миф в своем очевидном смысле объясняет, хоть и несколько мудрено, почему такие звуки издает водопад. Однако его скрытый смысл имеет явное астрономическое значение, связанное с небесной картой. Само распределение сторон и обитателей крайне любопытно и отражает очень древние знания майя. Оно воспроизводит деление зодиака на две половины млекопитающие на живой восточной стороне и связники рептилии на мертвой западной. Таким образом, сторону водопада лишь две: живая и мертвая. При этом третья хозяйка владеет льющейся водой мироздания, которая, уходя в пещеру, открывает пространство земли. Исторические мифы. Естественно, что сохранились и сказания о более близких и известных реальных исторических событиях, в основном о войнах, прошедших в X веке. Так легенда Чонталь-Великан повествует о событиях в истории соседей Майя, сапотеков, которые еще в середине первого тысячелетия до нашей эры создали государство в долине Оахаки. Но поскольку оно располагалось в стратегически важном месте, на подступах к узкому перешейку тео Теоантипеку, приходилось постоянно отражать набеги конкурентов, особенно астеков. Их специальный экспедиционный корпус в течение четырех лет пытался сломить сопротивление сапотеков и миштеков, прежде чем астекам удалось захватить перешейк. Как и во всяком мифе, реальные события оказались скрыты множеством не очень понятных деталей. Индейцы Чонтали относятся к группе майя. Они всегда находились на периферии великой цивилизации. Постоянные битвы из-за сопредельных территорий вынуждали даже родственные племена сурово обращаться с соседями, потому что Чантали в «Пересказе сапотеков» предстают жестокими дикарями, смиряющимися перед величием своих высокоразвитых покровителей. По сути, это сапотекская легенда о майя-чанталях. Тем не менее, она отражает взгляд современников на майя как бы извне, что также любопытно. Часть мифов Майя, как уже отмечалось, связана с их попыткой отстоять исторические права на земли, в той или иной мере принадлежащие общинам Майя. Для этого создавались устные обоснования, которые мы воспринимаем как легенды об открытии той или иной местности. Сюда можно отнести тексты с говорящими названиями. Легенда об основании Чамулы, легенда об основании Ушмаля, легенда об озере Атитлан. Все эти мифы выстраиваются по достаточно простой схеме. На некой территории происходят события, за которыми стоят некие споры. Однако сами они могут не иметь никакого отношения к отстаиванию земельных интересов, как, например, в истории с озером Атитлан, где в основу сюжета ложится любовная линия между юношей и девушкой из враждующих групп майя. А вот миф об основании Чамулы совсем иной, внешне намеренно христианизированный. Его главным героем выступил апостол, который долго бродит по окрестностям в поисках удобного места для поселения. У апостола есть брат, музыкант, который создает музыкальные инструменты. Но брат не хочет строить дома, поэтому остается жить в своем доме. На него даже ходят молиться те, кто хочет играть и заниматься музыкальным творчеством. Потом появляются две сестры апостола, Санта Мария Магдалена и Санта Марта, основавшие селение поблизости. А к апостолу приходит в гости еще сестра по имени Наша Мать, младше него. Очевидно, что за столь странным христианским текстом скрывается нечто совершенно иное, связанное с сотворением человека, традиционной системой родства Майя и моделью расселения. Даже «Брат-музыкант» представляется явной аналогией с сотворением людей в попы где в качестве неудачной версии людей также фигурируют братья-музыканты, а с появлением главных близнецов они превращаются в обезьян и живут в кронах выросших деревьев. Примечательно, что все эти персонажи сохраняют внешне христианский вид, в отличие от героев других мифов, где специально подчеркивается их индейское происхождение. Однако это прикрытие может обмануть разве что испанцев, но никак не индейцев. Мифы пророчества Есть особые сюжеты, которые можно назвать мифами-пророчествами, или, точнее, постпророчествами. Таких текстов достаточно много, встречаются они и на Юкатане, и в Гватемале. Их создали уже после конкисты, и они отчасти пересказывают древние сюжеты — но дополняют их якобы пророчествами о приходе христианства, сделанными до появления испанцев. Это, пожалуй, главное в псевдопророчествах майя. Да, безусловно, описывается ужас грядущих военных событий, но самым важным результатом считается все же появление нового единого бога. Так, например, один из мифов майя называется именем хранителя мудрости Ахтамохчи, Предполагается, что пророчество было сделано в давние времена, до испанцев, но совершенно очевидно, что это абсолютно новый текст, отражающий даже некоторые научные открытия в области древней культуры майя. По сути, перед нами что-то вроде беседы, где дедушка-мудрец излагает доступные основы мироздания, прогнозируя будущее. «Солнце, отец всего сущего, нам дал жизнь, мы его дети». Огонь добывают трением сухой палочки. Кремни оторвались от солнца и, падая, начали тереться друг о друга и подарили огонь. Деревья возникли от огня солнца. Племя Майя исчезнет вместе с солнцем. Деревья выросли раньше людей, и на них созревают фрукты, которые людей кормят. А огонь, что дают деревья, дарит свет ночью. Придут люди с крестом в форме того дерева, что дает нам огонь. Из глины были сделаны души хранителей полей. Их зовут алуши или балаши. Они бегают по полям, свистят, колотят по кустам, курят сигары и писают в костры. Они добры к тем, кто к ним добр, и вредны и с теми, кто их не любит. Стреляют они из маленьких ружей по прохожим фруктами с деревьев. Если поймают человека, то он может умереть от жара или поноса. А питаются они только запахом Маиса и крутятся вокруг очага, где готовят еду. Итак, мифы объясняют все стороны жизни Майя в окружающем мире. И очень важные, и, казалось бы, самые незначительные. При желании можно, наверное, воссоздать полное описание быта и верований Майя. Но мифы разные — Что-то производит на человека неизгладимое впечатление, что-то пугает и вызывает опасения, что-то требует действий. Некоторые темы, как своего рода коллективное бессознательное, всплывают в народной памяти, хотя уже никто не помнит и не понимает, о чем именно в далекой древности шла речь, когда всему предлагались новые объяснения. Да и сама далекая древность — обретает некую условность, так как историческая временная канва утеряна и приходится выстраивать повествование, ориентируясь на дополнительные источники. Все это лишний раз доказывает, что миф — не что-то мертвое, забытое в прошлом, а вполне живой механизм, подходящий для того, чтобы описывать жизнь и определять место человека в ней.